Глава 18. Тревоги и сомнения. Первая. Ставропольские губернские ведомости номер 36. Специальный выпуск от 14 сентября 1910 года. Вести из экспедиции. Как сообщил телеграммой наш корреспондент, находящийся на борту парохода Королева Ольга, В Константинополе во время экскурсии найден убитым учитель географии Ставропольской мужской гимназии Завесов. Смерть наступила в результате целого ряда ножевых поранений. Как следует из неофициального заявления представителя турецкой полиции, убийца находится либо в составе членов корабельной команды, либо среди вояжёров. Поскольку орудием преступления явился кухонный разделочный нож, взятый с камбуза вышогопомянутого судна. Волею случая, среди пассажиров королевы Ольги оказался присяжный поверенный окружного суда Ардашев, широко известный сенсационным расследованием самых запутанных преступлений. Не сомневаемся, что и на этот раз Дерзкое и бессмысленное по своей жестокости злодеяние будет раскрыто, а преступника постигнет заслуженная кара. По словам господина Пустосёлова, оставшиеся члены экспедиции сделают всё возможное, чтобы довести начатое дело до конца. Труп погибшего учителя в скором времени будет доставлен в Новороссийск, куда, как нам стало известно, уже выехали родственники покойного. И кому понадобилось этого учителишку убивать? Кошерин с удовольствием затянулся и выпустил в открытое окно полицейского управления дымное кольцо. С него и взять-то нечего. Не бойсь, супружница ему одних книжек в чемодан напихала до да порож штапоных носков сунула. И всё. Знаю эту интеллигенцию. «А вы, Антон Филаретович, к интеллигенции себя разве не относите?» Поглаживая усы, хитро сощурился Полиничко. «Я полицейский. Моя задача гейменников да шниферов с конокрадами ловить. Вокруг нас подлого сословия, люд, так что некогда мне науками мозги забивать, да мысли разные в узелки завязывать». Это вон лошади пусть думают, у них головы большие. А мне жаль Леидора Макарыча, да упокоится в мире душа его. Сыщик трижды перекрестился на образа. Да-ка и мне горестно, это ж я так, к слову. А если по правде, Ефим Андреевич, то я поражен случившимся до эпидермы. До чего? А бог его знает, это так наш доктор выражается. Слово красивое, вот я его и запомнил. Должно быть аллегория какая или что-нибудь откае метафорическое, а может французское, как думаешь? Полиничка достал табакерку и принялся разминать между пальцами душистую смесь. Помощник пожал плечами и виновато пробубнил: "Не знаю. По-французски я понимаю плохо." А он говорить слуга покорный. А вон и Мензурка наша показалась, обрадованно воскликнул Кашидин, заметив через окно поднимающегося по лестнице штатного полицейского медика. Вот сейчас я всё и разузнаю. Исчезнув на минуту за дверью, сыщик появился вновь. Он выглядел растерянным. Наливайка сказал, что эпидермис это человеческая кожа. В этот самый момент Полиничка прикрыл рот белоснежным платком и разразился серией оглушительных чихов. Вытирая выступившие слёзы, он рассолодился и непонимающим взглядом окинул подчинённого. Что что? Анатолий Франц говорит, что эпидермис есть человеческая кожа. Вот оно как. Умно. А я вот что думаю. «Надо тебе, Антон Филареточ, в Новороссийск собираться. Найдешь какую-нибудь попутную посудину и отправишься навстречу нашей экспедиции. В море пересядешь на королеву Ольгу и отыщешь злодея. А если Клим Пантелеич тебя опередит, то все равно арест убийцы произведешь именно ты, и следственно наше соскное отделение раскроет заграничное смертоубийство». А это уже совсем другой натюрморт вырисовывается. Тут уж полицмейстер одной бронзовой медалькой не отделается. Глядишь, и к Станиславу представит. Так что выписывай командировочное и с Богом. Не гоже нам, точно зрителям в синематографе, сидеть и наблюдать, как душегубец наших горожан морит. Оно, конечно... правильно излагаете, Ефим Андреевич, дрожащим голосом залепетал полицейский, одёргивая полы стацкого платья. Только тут есть одна загвозочка. Я признаться, качку не переношу и плавать совсем не умею. Он набрал полную грудь воздуха и на выдохе выпалил: "Так что лучше вместо меня послать кого-нибудь другого". "Плавать не умеешь?" Полиничка от удивления выпрямился на стуле. «Вот чудак-человек, так я ж и не заставляю тебя, Черное море, вершками переплывать. Ты в каюте комфортом наслаждаться будешь, да ресторации посещать со вкусностями разными, а блюд этих, говорят, на судне том, видимо-невидимо, а что касаемо морской болезни, то бывает она только один день, редко два, зато потом совсем от нее избавишься, И девятый вал станет тебе что прогулка в фаетоне по Николаевскому. Так что давай, не прикасловь, отправляйся. А я тебе на всякий случай русско-французский словарь в дорогу дам, от моей Сашеньки остался. Почитаешь. Времени много лишнего будет. Ну, неприличиствует нашему полицейскому совсем не уметь на иностранном языке изясняться. К тому же, дело это международное. Да и в заморских портах перед чиновниками придется речь держать. А уж в рассуждении всяких там «же вю зэм» я и не говорю. Хотя знаю, грешен ты, братец, грешен!» Лукаво улыбаясь, погрозил за скорузлым пальцем начальник. «Так что иди в канцелярию и оформляй подорожную. К тому же ты у нас единственный, у кого есть заграничный паспорт. Ну давай, ступай!» А за словарик, Ефим Андреевич, чувствительно вам благодарен посиневшими губами едва выговорил помощник с лицом как на шестой день великого поста он смиренно удалился